Глава 30. Калинина кивнула. Верно. Но кто мог беспрепятственно войти в дом Кузнецова? Вот вам маленькая, но очень интересная деталь. Жена Матвея в дни краж отсутствовала в домнина. Галина Петровна, в то время совсем молодая, поступила в техникум, где готовили портних. А там учебная неделя длилась с понедельника по субботу включительно. За прогулы не допускали до сессии. Стало понятно, что орудует кто-то из близких пары. Только такой человек сумел бы сделать дубликат ключей от избы, чтобы войти, взять паспорт и до возвращения кого-то из хозяев вернуть документ на место. Круг подозреваемых сузился. Кто в него вошел? Роберт — единокровный брат Матвея. Герман — сын Мироновых, студент-историк. Его отец Карл, начальник Кузнецова. Егор Ларин, друг Матвея, кандидат исторических наук, вел замкнутый образ жизни. Но перечисленные молодые мужчины у него были постоянными гостями. Соломатин копнул глубже, и на свет выплыла информация, которая его удивила. Все сведения об отце Егора Ларина оказались закрыты, Данные имелись только по матери парня, Валентине Тимофеевне Рыжовой. Женщина числилась уборщицей, однако приобрела просторную кооперативную квартиру, выплатила сразу за нее полностью всю сумму. Егор посещал необычную школу, хотя в его детстве не было частных гимназий. Понимаете? Олеся опять вскочила и забегала по маршруту «Кофеварка-холодильник-кофеварка». Десятилетки при советской власти были разные. Одни совсем простые, с классами, где много детей. Другие — с углубленным изучением какого-то предмета. Иностранного языка, математики, литературы. В обычное заведение брали ребят без собеседования. А вот в те, где особое внимание уделялось какому-то одному направлению, попасть было нелегко. Тут следовало предварительно поговорить с завучами, директором, и они решали, сумеет ли дошкольник влиться в детский коллектив, потянет ли усложненную программу. Но работало одно учебное заведение, куда простому малышу, даже гениальному, путь был заказан. В центре столицы располагалось здание, во двор которого рано утром въезжали черные «Волги», «Чайки», и обычные автомобили с непростыми номерами. Там получали знания дети и внуки элиты, членов Политбюро, депутатов Верховного Совета, известных актеров, композиторов, писателей. Не стоит удивляться, охоть, ахать возмущаться, почему у этих ребят классы по 8-10 человек, столовая, в которой повара вкусно готовят, и педагоги, В основном, мужчины с университетским образованием. А у простых школьников, не менее 35 одноклассников, несъедобный обед и далеко не юные учительницы, некоторые из которых за долгие годы пахоты на Ниве Просвещения возненавидели все человечество. К сожалению, во всем мире социальное неравенство начинается с момента появления человека на свет. Одни рождаются в палате на 10 человек, где работает единственная акушерка, а другие издают первый крик в уютной палате в окружении нескольких врачей и медсестер. Каким образом сын уборщицы очутился в самом привилегированном школьном заведении СССР? Ответ один. Мальчика туда устроил отец, о котором скрыта вся информация. Калинина остановилась у кофемашины. Наверное, Константин Петрович призадумался. Ну, начнет он сейчас носом землю рыть. И каков будет результат? Вдруг выяснится, что именно Егор украл архивные документы. Таинственный папаша живо узнает о шалостях внебрачного отрока. И какова дальнейшая судьба следователя? Парни отмажут, а у Константина найдут какие-нибудь косяки в работе. Объявят ему выговор вынудит уйти со службы. И это самый благополучный вариант. Есть похуже. Следователь просто исчезнет, и никто не найдет его следов. Калинина хихикнула. Умирать никому, даже милиционерам, не хочется. Мужчина решил поступить просто. Он угодил в больницу с сердечным приступом. Что-то мне подсказывает, Константин Петрович на тот момент был здоров, как бык, но ему поставили диагноз «инфаркт». С таким состоянием здоровья работать не следует, тем более в милиции. Саломатин долго лечился, потом покинул ряды правоохранительных органов. Дело о краже раритетных документов перешло к другому сотруднику. Тот его живо отправил в архив, потому что у всех, кого заподозрил Константин, оказалось полное алиби. Единственный, с кем не сумел поговорить новый следователь — Роберт. Тот пропал, и никто не мог сообщить, где парень. Олеся села. Вроде все. Но я на этом не успокоилась. Нашла Соломатина. Не поверите, кем он стал. Кем? — не выдержала я. «Вашим коллегой!» — воскликнула Калинина. Пишет детективные романы под псевдонимом Григорий Кинжалов. «Слышала про такого», — кивнула я. Популярный автор, но, в отличие от большинства литераторов, совершенно не заинтересован в рекламе, не встречается с журналистами, не участвует в телепрограммах, не раздает автографы в магазинах, не посещает никакие мероприятия. Большинство представителей прессы считают, что под именем Григорий Кинжалов Спрятан коллектив авторов. Но я один раз приехала к Зарецкому, владельцу издательства «Элефант» и своему близкому другу. А у него в кабинете сидит мужчина. Иван сказал, «Вилка, знакомься, перед тобой Григорий Кинжалов». «Супер!» — подпрыгнула Олеся. «Значит, сумеете узнать его телефон и попросить о встрече». Кинжалов издал «Детектив», обычный криминальный роман. Но для нас он прямо находка. Сейчас сброшу ссылку, прочитайте. Вам определенно понравится. Я вот, изучив текст, сразу поспешила в домнина и угодила в ловушку. Детектив вроде толстый, страниц много, но там еще любовная линия. Она вам не понадобится. Смело пролистывайте. Там нет никакой интересной информации. Просто пусим муси и розовые сопли. Зачем Кинжалов в хороший текст вписал фигню? Я улыбнулась. Детективы этого автора в основном читают женщины. В книгах для сильного пола много насилия, описание драк, стрельбы. Ну и секс, конечно, без всякой романтики. А у Григория интересное приключение с детективным уклоном. Есть любовная линия. Но когда герои отправляются в спальню, дверь за ними закрывается, и конец истории. Кроме того, в тексте есть пассажи о моде, косметике, Я знаю, что этот литератор пишет сам. Издательство не нанимало для него литературных рабов. Но ему определенно помогает какая-то женщина. Давайте посмотрим книгу и поймем, как нам действовать дальше, решил Степан.